Глава 5. Мне снился один и тот же сон. Он снился мне на протяжении нескольких лет, если точно, то с того дня, когда умерла мама. В воздухе висел запах пресной воды, и я слышала шум источника, журчавшего где-то поблизости. Утёс, вдоль которого я пробегала, тянулся тонкой дугой над рекой. Мох и плющ обвивали его словно лианы, А сквозь камни пробивались яркие цветы. Из воды, словно чешуйчатые пирамиды, выступали причудливые базальтовые образования. Запах леса сопровождал меня на каждом шагу. Я хотела потрогать цветы, но мои пальцы просто проходили сквозь них, словно были ненастоящими. Неловкими шагами я бежала по берегу, по мокрой и холодной траве, пока в тени буковых деревьев не увидела очертания дома. Он был полностью деревянным, таким знакомым, но в то же время очень чужим. Я подбежала к жёлтой, как солнце, двери дома. Мне даже показалось, что со стороны качелей в саду рядом раздался детский смех. И мне захотелось обойти дом, чтобы посмотреть, был ли там кто-нибудь. Но прежде чем я поняла, что со мной происходит, в воздухе появилось что-то новое. Мне жгло глаза, было душно и тяжело и Это был дым. Где-то был пожар. Дым струился сквозь травинки, словно жидкий азот. Он вился по стенам и балкам крыши, пока дом не занялся ярким пламенем. Я закрыла глаза, сжала зубы и позволила вселенной, словно волне, накрыть меня с головой. Как будто все галактики разом промелькнули мимо меня, слишком быстро, чтобы успеть сосчитать их. Крик разорвал тишину и вырвался наружу. Это был крик моей мамы. Я знала, что монстр с красными глазами собирался гнать её к скалам за нашим домом. Я уже тысячу раз в самых разных вариантах наблюдала за тем, как она, гонимая страхом, бросалась в море, прямо на острые скалы, торчавшие из воды. Внутри меня зарождалась надежда. Возможно, в этот раз у меня получится догнать её. В этот единственный раз. Если бы мои маленькие ноги могли бежать быстрее, я, может быть, смогла бы спасти её, может быть. Я вздрогнула. Моё тело покрылось холодным потом, и это состояние, когда я пыталась освободиться от сна и привести в порядок свои мысли, длилось дольше обычного. Это всего лишь сон. Снова и снова повторяла я про себя. Глупый сон, который снился мне каждую ночь. Сон, который каждый раз возвращал меня в тот день, когда она умерла. День, в который группа цундэров подожгла наш дом, а потом погнала мою маму до утёса. Последнее, что я запомнила мамин крик. Потом всё вокруг стало белым, как белое пятно на карте. Там, где однажды была страна, больше не было ничего. Это было стёрто из моей памяти. Дрожащими пальцами я ощупала своё тело сверху донизу и открыла бутылочку с мятой, которую пару часов назад тайком пронесла с собой в реабилитационную палату. Я три раза вдохнула знакомый аромат, после чего осмотрела выпуклую поверхность капсулы, в которой лежала. Я слышала только гудение струй, направляющих на меня сверху свой влажный воздух, и отсчитывала минуты до того момента, когда смогу наконец выйти отсюда. От остальных кандидатов я уже слышала, насколько ужасным был период реабилитации. Когда бы ты ни поранился, тебя засовывали в эту капсулу, в которой тебя не только сканировали на всевозможные повреждения с головы до ног, но ещё и оставляли наедине со своими мыслями. Я была рада, что никогда прежде не оказывалась здесь. Но после гонки нам назначили 3 часа на восстановление, невзирая на то, какие были получены повреждения. И эта тишина медленно, но верно погружала меня в состояние безумия. Отдых для тела и духа. Как же, если бы мне хоть на какое-то время удалось поговорить с тётей. Я вздохнула и снова закрыла глаза. На этот раз я не усну, каким бы сонным не было воздействие пара. Между тем я была совершенно уверена в том, что они подмешивали в него какие-то успокоительные средства, чтобы пациенты лежали неподвижно. Пытаясь отвлечься, я нащупала цепочку на своей шее и вытащила наружу медальон. В нём находилась фотография, но не моя или моей мамы. Этот медальон когда-то принадлежал моей маме. Он был вычурным, вся его серебряная поверхность была покрыта цветочными орнаментами. Он выглядел довольно старым, и всё это давало мне основание вообразить, что моя мама, вероятно, получила этот медальон в подарок от своей мамы, а та в свою очередь от своей бабушки. Запах мяты в носу сразу же напомнил мне о лукавой маминой улыбке, в то время как лицо в целом постепенно забывалось. Даже удивительно, как сильно мне её не хватало, хотя с момента её смерти прошло уже более 7 лет. После того, как меня тогда привели к тёте Лис, сестре моей мамы и моей единственной родственнице, внесённой в систему, мне было очень тяжело привыкать к жизни с ней. В микрорайоне с высотными домами, где тогда ещё проживала Лис, было полно людей. Миллионы людей. Большая часть мегаполиса проживала на окраине, где простые небоскрёбы выстраивались друг за другом в ряд. Я ещё помнила, как сильно это меня тогда угнетало. Топот ног, сирены, там никогда не было спокойно. Всё было совсем иначе, не так, как в доме с жёлтой, словно солнце дверью. Но Лиз всё сделала для того, чтобы я чувствовала себя у неё хорошо. И хотя отношения между Лиз и моей мамой были практически равны нулю, потому что их ещё маленькими детьми после развода поделили родители, Лись не сколько не колебалась и никогда не жаловалась, что ей вдруг пришлось отвечать за травмированную десятилетнюю дочь своей ставшей чужой сестры. И я вспомнила бесчисленные ночи, когда она ложилась ко мне в постель и натягивала одеяло поверх наших голов. Если ты закроешь глаза, то сможешь представить, что вернулась обратно в лес. Представь, что мы в дупле дерева, а шум снаружи Это всего лишь шелест листьев. На какое-то мгновение я провалилась в свой сон. Но затем мне наконец удалось прогнать его из головы. И тут же его место заняли воспоминания о событиях сегодняшнего утра. Вихревая гонка. Я действительно выиграла её. Пусть до сих пор и не понимала, что же там такое произошло. Насколько высока была вероятность, что вихрь, в который я запрыгнула на Аляске, катапультировал меня прямо на финишную черту. Конечно, я знала ответ на этот вопрос. Точно так же, как знали его все в кураторииуме. Этот шанс был равен нулю. Штурманы вели меня от финиша обратно в здание, а я находилась в абсолютно шоковом состоянии и едва замечала, что за нами следовали остальные 9 победителей. Я мысленно пробежалась по именам, показанным на экране. Кому удалось попасть в число победителей? Однозначно это Холден и Лука, и, к сожалению, Мия. Она пришла третьей, опередив Луку. Изящная девушка с пучком волос попала, вероятно, только на двенадцатое место, а юноши из Шотландии этого я не знала. Во всей этой суете Лука устремился ко мне, обнял меня и стал что-то торопливо говорить, спрашивать о том, что же произошло. Но штурманы недвусмысленно дали нам понять, что вечером у нас ещё будет много времени, чтобы обо всём поболтать. На празднике победителей. Но до него нам необходимо было пройти кучу процедур. По ходу гонки штурманы отмечали каждый наш шаг. С помощью детекторов данные тут же поступали в систему кураториума. Перед чествованием победителей существовала традиция, когда главный штурман, руководитель и другие штурманы Отправлялись в обсерваторию, чтобы проверить ход гонки и исключить все нестыковки. Обсерватория представляла собой огромное белое помещение, которое находилось на уровне этажей, где проживали штурманы. Кроме кабинов, в которых проводились симуляции, оно было снабжено мониторами слежения. Пока Хоттерн и Джилберт просматривали данные за закрытыми дверями, мне и другим девятерым победителям оказывали первую помощь в примыкающем к зданию больничном крыле. Мне дезинфицировали и перевязывали ладони, колени и голову, а я сидела при этом, уставившись в пустоту. Я скучала по тёте, по Гилберту и Луке. Это было каким-то сумасшествием. Как я могла первый прийти к финишу? Наконец всех нас собрали в фойе перед обсерваторией. И как только открылась дверь, мне сразу же бросилось в глаза, каким бледным был Гилберт. Складка у него на лбу приняла невообразимые размеры, и как только господин Хоторн побежал прямиком ко мне, я была уверена, что он тут же прямо перед всеми меня дисквалифицирует. Но он ничего не сказал. Вместо этого он положил свои руки мне на плечи и поздравил с победой. Официальная речь И чествование победителей вместе с принятием присяги бегунов должны были состояться только сегодня вечером во время праздника. Но несмотря на это, он сказал слова, которые я не забуду никогда. Каждая дорога ведёт к цели, Мисс Коллинз, даже самая необычная. Я снова не смогла переговорить с Гилбертом или Лукой, так как меня оттеснили от других и отвели в реабилитационную капсулу. И только там я поняла, что значили слова хоторны. После сегодняшнего дня я больше не была кандидатом. Я была бегуном. Трудно было поверить в то, что моя мечта наконец-то осуществилась. У меня на губах появилась улыбка, и когда наконец-то утихло гудение туманных струй, и восстановительная капсула осветилась зелёным цветом, Я почувствовала, как с моих плеч свалился груз. На сводчатом потолке надо мной сам собой высветился список повреждений, полученных мной за время гонки. Сканер провёл огромную работу. Я с облегчением вздохнула. Ничего из этого списка не указывало на то, что меня оставят в больничном крыле. Прыжок на Олеску отнял у меня много сил, но изнеможение должно было скоро пройти. Я подняла крышку капсулы и осторожно встала. Затем укуталась в приготовленный для меня халат и направилась в сторону душа. Издалека я услышала голоса, увидела Мию и несколько других победителей, стоявших возле умывальных раковин. В отличие от меня, они были уже одеты. Луки и Хольда на среди них не было, поэтому я лишь пробормотала: "Привет". Я попыталась максимально проигнорировать взгляды, брошенные в мою сторону. Мне было понятно, что они начнут шушукаться, едва выйдут за дверь. Все уставились на меня, потому что я выиграла, хотя у меня, собственно говоря, не было никакого шанса. Я быстро глянула в зеркало и убежала в сторону душевых кабин. Как и в моём случае, гонка ни для кого не прошла бесследно. У всех были царапины, синяки, И даже сломанные руки. У тех, кто не смог пересечь финишную черту, дела обстояли ещё хуже. В больнице я узнала, что у парня, который сорвался с колокольни в Каннах, были многочисленные переломы. Одна девушка чуть было не утонула в открытом море и сейчас находилась в коме. Вихри сами по себе предполагали наличие многочисленных жертв. 11 кандидатов считались пропавшими без вести. Как обычно бывает после каждой гонки, На их поиски специально послали бегунов. Но все мы понимали, какую опасность представляют вихревые энергии. Всегда было ясно, что некоторые из нас могут никогда не вернуться обратно. Но вот пережить это на самом деле было чем-то совершенно иным. Я скинула халат и встала под душ. Горячая вода обожгла пальцы на руках и ногах, которые до сих пор не отмёрзли. К сожалению, душ не добавил мне бодрости. К счастью, когда я вышла, остальные уже исчезли. Я вытерла рукой конденсат на зеркале и посмотрела на своё измождённое отражение. Это напомнило мне о бегуне с голубыми, как лёд, глазами. В последние часы мысли о нём постоянно кружились у меня в голове. Откуда он появился? И как это связано с тем странным вихрем, который принёс меня прямиком к финишу? Я провела руками по лицу, словно это могло ликвидировать все мои вопросы. Одно и мне всё равно не найти на них ответы. А впереди у меня был очень длинный день. Я быстро надела приготовленные для меня вещи: ботинки, джинсы, пуловер. Новую форму бегунов мы должны были получить позже. Потом я убрала волосы в хвост и побежала к выходу из больничного крыла, где мне выдали детектор и рюкзак. Проходя по столовой, я стянула яблоко и начала есть его на ходу. Когда я вернулась в комнаты кандидатов, то немало удивилась. Все кровати в комнате были заправлены новым постельным бельём, личные ящики пусты, а постеры, висевшие на стенах, исчезли. Неужели все остальные уже съехали отсюда? Но ведь гонка закончилась всего пару часов назад. Конечно, я понимала, что кроме меня и Луки, Все обитатели нашей комнаты должны были покинуть кураторию. Но чтобы так быстро? Я ещё даже не знала, считался ли кто-нибудь из них пропавшим без вести. Я никого из них всё равно больше не увидела бы. И хотя я особо ни с кем не общалась, мне вдруг захотелось, чтобы наше прощание прошло иначе. Наверняка все они уже сидели в фургонах на посадочных платформах вокруг кураториюма в ожидании выбывших кандидатов. Все, кто принимали участие в гонке, автоматически попадали на конкурсный отбор на должности охранников зон и штурманов. Они, конечно, могли подать заявление в какой-нибудь другой университет, но никому и в голову не могло прийти отказаться работать на кураториум после гонки. Взглянув на детектор, я увидела, что было уже 16:45. В 5 я должна была появиться в аудитории на посвящении новых бегунов. Я задумалась, хватит ли мне времени написать сообщение тёте, но как раз в этот момент из-за угла показалась знакомая фигура. Свой любимый портфель, в котором лежали ожидающие рассмотрения судебные дела, Лис зажала между рукой и бедром. В другой руке у неё болталась сумка для ноутбука. Одета Лис была в тот же безупречный костюм, что и сегодня утром, и в блейзер сложной кройки, с вышитым на нём международным знаком кураториума Convectum. Вот ты где, воскликнула Лис и обняла меня. Я уже думала, что они тебя никогда не выпустят. Я жду здесь несколько часов. Как ты? Врачи сказали, что раны у тебя были небольшие, и скан показал, что всё в порядке, но в то время, пока Лис говорила, она ощупывала меня на предмет возможных травм. За большой долей вероятности она давно уже рассортировала их по возможным вариантам и срочности лечения лучше, чем это могла бы сделать любая реабилитационная капсула. Ты выглядишь ужасно, сказала она. Тебе нужно вернуться в больницу. Да ерунда. Я в порядке, произнесла я, осторожно прижимаясь подбородком к виску Лис. У моей тёти было такое обоняние, что я постоянно забывала, что была выше её, по крайней мере, когда Лис не надевала свои туфли на тринадцатисантиметровых каблуках. От неё исходил аромат её любимых духов. Она пахла сиренью и флёрдоранжем. Я уткнулась носом в её плечо и глубоко вздохнула. Я чувствую себя лучше всех. Лиса отодвинула меня на расстояние вытянутой руки. В её серо-голубых глазах я увидела серьёзную обеспокоенность, которая повергла меня в состояние тревоги. И это не была её обычная забота обо мне или страх, что я могла быть серьёзно травмирована. Это было нечто большее. Кроме проигранного судебного процесса или покушения Красной бури, ничто так быстро не могло вывести мою тётю из равновесия. Филлис Педли противостояла этому миру только силой своей личности. И хотя она была очень миниатюрной женщиной, она могла быть гораздо страшней Луки во время его приступа. Да что случилось? робко спросила я. Ты что-то знаешь? Они что, хотят отменить моё назначение на должность бегуна? Тётя покачала головой. Нет, не это, произнесла она нерешительно. Но твоя победа Вот о ней все говорят. Никто не может понять, каким образом ты смогла прыгнуть прямо на финишную черту. Просто спросите у меня, подумала я и потёрла лоб. У Гилберта было слишком мало времени, чтобы объяснить мне всё, продолжила тётя. Но он и Хоторн заметили какую-то аномалию, когда просматривали гонку, и она была связана с твоим последним вихрем. Поэтому по этому поводу они даже устроили кризисную телеконференцию с руководителями всех кураториумов. Аномалию? Я прищурилась и вспомнила белое как сажа лицо Гилберта. И что это значит? Я не могу тебе сказать, но остальные руководители хотели, чтобы Гилберт объяснил им, что произошло. Лиса осторожно взяла мой подбородок большим и указательным пальцами. И наклонила его в сторону, чтобы рассмотреть гематому, которую я получила при падении. Кто это сделал? Улица на Аляске, ответила я и усмехнулась. Я думаю, что ей ты не сможешь предъявить иск. Алиса выглядела так, будто всерьёз раздумывала именно это и сделать. Она вздохнула. У тебя болит голова? Немного. Видишь, размыто? Уже нет. А твой затылок? Э-э Было очевидно, что Лис этот ответ не удовлетворил, потому что она тут же схватила мой затылок и несколько раз осторожно нажала сзади на изгиб шеи. Так больно? Она провела двумя пальцами вдоль моей левой скулы, и я непроизвольно вздрогнула. Немного, призналась я. Опиши боль. Больно. Элейн Мариэль Коллинз пригрозила лис свойственным ей голосом в стиле не говори мне тут всякой ерунды. Боль колющая или тупая? Тупая. Устойчивая. Только когда ты так давишь. Раздался позади нас глухой голос. Гилберт появился за спиной моей тёти бесшумно и тайком. Он положил свои руки мне на плечи и посмотрел прямо в глаза. Как здорово снова видеть тебя здоровой, Элейн. Я поздравляю тебя с победой. Его слова прозвучали как никогда профессионально. Вид Гилберта, так же как и вид тёти, едва выдавал волнение последних часов, если не принимать во внимание морщину на его лбу величиной с Гималай. Казалось, Гилберт и Лис всегда владели собой, были даже немного холодны в общении. Но я всё знала и понимала. Одно то, что он сейчас был здесь, говорило о многом. "Ты произвела такой фурор?" сказал он. Другие кураторы уми всполошились. Каждый хочет знать, что случилось. Я тоже хотела знать, что случилось. Меня трясло, когда я вспоминала, что мой прыжок прямо на финишную черту показывали по всем новостным каналам. Хорошо, что у меня не было возможности посмотреть свежие выпуски на моём детекторе. Ты можешь описать, каким образом прошёл твой последний прыжок? спросил Гилберт. Ход гонки был собственный ясин. Судя по всему, ты должна была проиграть. Не знаю, возразила я слабо. Я имею в виду, я думаю, это произошло случайно. Гилберт покачал головой, не соглашаясь со мной. Он набрал что-то на дисплее своего детектора и показал мне. Рядом с моей фотографией один за другим загорались показатели вихрей, через которые я прыгала. Это было не случайно, сказал он. Посмотри. Гилберт указал на последний вихрь. До моего прыжка он вёл от Анкориджа до Мехико-Сити. Но как только я впрыгнула в него, Он изменил своё направление на Новый Лондон. Это невозможно, сказала я и прикрыла рот рукой. Вихрь, который менял направление, это и есть аномалия. Лис только что рассказал мне об этом. Гилберт кивнул с самым серьёзным видом. То, что там произошло, Элли, это всех очень беспокоит. Вихрь изменился именно в ту секунду, когда ты впрыгнула в него. А что, если это только один из многих вихрей, которые ведут себя необычно? Это может вызвать панику. Я сглотнула. Неужели это значит, что вихри меняются? Неужели могло произойти второе великое смешение? Это было бы ужасно. Витечённые всегда утверждали, что первое появление вихрей это неповторимое событие, как импульс, который абсолютно по-новому перестроил землю вместе с её странами, океанами и всеми, кто на ней обитал. "Хоторн беспокоится, что с тобой могло что-нибудь случиться", сказал Гилберт. "Со мной?" спросила я. "Ну почему?" Гилберт внимательно посмотрел на меня. "То, что ты сделала, Это это нечто особенное, Элейн. Неповторимое. Когда ты приземлилась прямо на финишную черту, миллионы людей увидели, что ты смогла управлять вихрем. Такого ещё никогда не было, и рано или поздно все будут об этом говорить. Ты представляешь, насколько мощной стала бы такая способность? Да я даже не знаю, я ли им управляла. Воскликнула я, на что тётя посмотрела на меня с предостережением, потому что в это время мимо нас проходила группа юных кандидатов, которые с интересом косились в нашу сторону. Заметив Гилберта, они пробормотали почтительно: "Здравствуйте, господин Уудру", после чего тут же испарились. Я прикусила нижнюю губу. "Пообещай мне одно", продолжил Гилберт. "Не соглашайся ни на что". Пока не обсудишь это с нами, хорошо? И на что же это я, извини, должна давать своё согласие? Мы просто не хотим, чтобы ты раздавала легкомысленные обещания. К счастью, господин Хоторн пока скрывает всё от средств массовой информации, но я уверен, что здесь в институте есть люди, которые охотно захотят вовлечь тебя в свои дела. Я беззвучно усмехнулась. Элейн, это не шутка. Резко произнёс Гилберт. Произошло самое значимое событие за последние 79 лет. С тех пор как вихрь вызвал великое смешение. Вихрь прородитель, подумала я. Мы изучали это на уроках истории. Такой мощный вихрь с тех пор никогда больше не появлялся. Тут Лис положила свою руку на плечо Гилберта. Давай поговорим об этом позже, произнесла она. Элли нужно успеть на первый инструктаж, и было бы хорошо, если она не станет привлекать к себе ещё больше внимания. Не так ли? Гилберт кивнул, и как только он посмотрел на мою тётю, с его лица сразу исчезло всё напряжение. Оба были безумно влюблены и так хорошо подходили друг к другу. И Гилберт, и Лисс были ужасными перфекционистами и профессионалами во всём, что делали. В то время, как другие влюблялись в цвет глаз или улыбку человека, эти двое втрескались скорее в списки дел. Кураториюму нужно натравить их на бунтарей цундеров, сказал мне однажды Лука. Тогда нам было 12 или 13 лет, и мы ещё не знали, что в нём тоже течёт кровь цундера. Они справились бы намного лучше Бегунов, размышлял он. Наверняка заставили бы капитулировать сразу всю Красную бурю в алфавитном порядке и с перерывами на обед и кофе. Мы сидели на балконе пентхауса Гилберта в центре города, сразу после того, как я и Лис переехали к ним. Моё первоначальное недовольство тем, что Лука и Гилберт вторглись в нашу жизнь и теперь претендовали на внимание Лис, которая по праву принадлежала мне, давно уже улетучилось. Я чувствовала себя свободной и счастливой и понимала, что я дома. Никогда больше я не испытывала таких ощущений. И чем чаще я сидела на этом огромном роскошном балконе и смотрела с него на башню куроториума, тем больше понимала, что не хочу ничего, кроме как стать бегуном. Это было в тот день, когда мы с Лукой решили, что всегда будем почти сводными братом и сестрой. Сирень, которую Лис посадила на балконе, распространяла свой терпкий аромат, а вокруг всё жужжало и щебетало. Над нашими головами простиралось только голубое безоблачное небо и беззаботная лёгкость. От воспоминаний о нашей совместной жизни в пентхаусе мне стало тепло на душе. Несмотря на то, что с начала своего обучения в кураториюме я бывала там очень редко, и на то, что разум заполнили тысячи других мыслей, которые словно огромный беспорядочный вихрь кружились у меня в голове. Как же всё просто было тогда. Мы были как семья. И Лука. Лука всегда был человеком, а не одним из этих мутировавших фриков, на совести у которых была моя мама. Кстати, об опоздании, сказала я, обращаясь к Гилберту. А где, собственно, Лука? Я не видела его в больничном крыле. Лисы и Гилберт одновременно вздохнули. Нам сказали, что он направился в комнаты кандидатов. Наверное, ему срочно нужно было попрощаться с какой-нибудь девушкой, которая сегодня вечером покидает куротуриум. Я закатила глаза. Лука влюблялся примерно раза 3 в неделю. То, что он наполовину был сплитом, многих, конечно, отпугивало, но время от времени встречались девушки, которым он был симпатичен. По крайней мере, до тех пор, пока он во время поцелуя нечаянно не обжигал им губы. И случилось это явно не один раз. Этот парень точно сведёт меня в могилу, шутил Гилберт, и Лисс с любовью трепала его по каштановым волосам, среди которых за последние годы действительно появилось несколько седых прядей. Втроём мы отправились к аудитории, которая находилась как раз под расположением Бегунов на самых высоких этажах кураториюма. Здесь каждое утро проходили встречи Бегунов, на которых они обменивались предстоящими задачами. Там Бегуны делились на группы, И если где-то в местах проживания людей появлялся сплит, они, перемещаясь через вихрь или даже пешком, останавливали его и сразу же припровождали в зону. Без бегунов цундры точно уничтожили бы мир. Благодаря тому, что бегуны научились транспортировать их с помощью вихрей, человечество получило шанс выжить. Мы поднялись на несколько пролётов по лестнице и прошли мимо казарм охранников зон. Здесь было самое оживлённое место, потому что в коридорах у охранников оформляли сплитов, доставленных бегунами. В просторных камерах в одном из отсеков здания они ожидали транспортировки в зоны. На ногу сплитам крепили прибор слежения в форме металлического кольца, чтобы куратору мог контролировать их местонахождение. Краем глаза я заметила, как трое охранников пытались утихомирить грундэра который пытался ударить каждого, кто тащил его к фургону на посадочную платформу. Единственная причина, по которой он не мог нанизать охранников на свои руки-корни, были гравитационные сенсоры, светившиеся на его теле и подавлявшие его силы. Чтобы преодолеть остаток пути, мы воспользовались лифтом, расположенным в серебристой трубе в центре кураториюма. Собственно, я должна была быть счастливой. Сейчас я официально стану частью кураториума и пойду по стопам великих и легендарных бегунов, таких как Лоретта Алькот, которая будет вести наше посвящение, и которая на протяжении 40 лет охотилась на самых ужасных сплитов, и таких как Бэлен Трэверс, самого известного бегуна за всю нашу историю. Никто не мог двигаться сквозь вихри так, как Бэлен, хотя он был совсем ребёнком, когда его назначили бегуном Он мог за сотни метров предсказать направление вихрей. Говорили, что он выиграл вихревую гонку, в которой участвовал, когда ему было 10 лет, всего за 15 минут. Увидев перед собой аудиторию, я сделала глубокий вдох. Мне предстояло лицом к лицу встретиться с другими победителями. С этого момента мы должны были стать единой командой. Любой из них мог стать моим партнёром по бегу и передвигаться со мной по миру. Почему же мне было так страшно? Я вспомнила, как Варус Хотерн сжал мне руку на финише и пристально смотрел на меня, словно пытался разглядеть в моих глазах вихрь, который таким чудесным образом доставил меня прямо в кураторию. Вихрь, который так отличался от тех, которые мы знали. После этого Хотерн поздравил остальных победителей одного за другим, и только в конце своего сына Он жял руку Холденону, как и всем остальным, но его истинные чувства были написаны у него на лице. Второе место. Вот это разочарование. По дороге в реабилитационные палаты я не решалась взглянуть на Холдена. Я никогда не мечтала прийти к финишу первой. Если бы я могла выбирать, то предпочла бы второе место, сразу за ним, как всегда. А вместо этого я его опозорила. И это было то, чего я так сильно боялась, что остальные бегуны начнут меня ненавидеть, что Холден начнёт меня ненавидеть.